Глава 32. Не в первый раз. Алекс получила пощечину. Это было не в первый раз. Как не грустно это говорить. Она попыталась вымолвить «да», но вместо этого выкашляла порцию соленой воды, перевернулась, застонала и выкошляла еще одну. Она лежала лицом вниз, зачерпнув обеими руками песок, просто дыша некоторое время. Даже легкие болели. Выдавила она в конце концов. Это восклицание явно не стоило таких усилий. «Жива, значит?» Алекс подняла голову и смогла получить некоторое представление об окружении. Песок, тянущийся к каменистому берегу. Кровь бросалась в лицо. Каждая его часть казалась вдвое больше обычного, кроме языка, который был больше обычного втрое. «Где мы?» – прохрипела она. В поле зрения появилось солнышко. Ветер шевелил белые волосы вокруг ее лица. «На пляже». Медленно, с болью, Алекс перевернулась на спину. «Какой пляж?» «Ближайший. Было не до выбора вариантов, учитывая обстоятельства». Она, казалось, задумалась на мгновение. «У меня редко есть выбор вариантов». «Обстоятельства?» «Знаешь, корабль идет ко дну». Ты тонешь, все тонут. Подожди. Медленно с болью Алекс приподнялась на локтях. Две борозды тянулись от кончиков ее ног по песку и исчезали в небытии там, где накатывались самые высокие волны. Как я сюда попала? Солнышко пожало плечами. Я хороший пловец. Медленно с болью Алекс села. Ее руки были покрыты царапинами. Одна штанина мокрых штанов разорвана до колена. В груди было ощущение, как будто таран попал туда. Но она начала подозревать, что не умерла. «Говорят, эльфы ужасны. Слышала такое? Ну а до сих пор все эльфы, которых я встречала, были фантастическими. Много встречала?» Медленно, с трудом, Алекс встала на четвереньки, перевела дух. «Только тебя». «О!» «Это... мило!» И солнышко нахмурилось, как будто она верила комплиментам меньше, чем оскорблением. Алекс попыталась шмыгнуть носом. Ощущение не очень понравилось. «Кажется, у меня сломан нос!» Грустно это говорить не в первый раз. Солнышко присело перед ней на корточке и положило кончики пальцев на ее щеки очень нежно. Алекс едва почувствовала прикосновение – И нажала на ее нос большими пальцами. Глядя в эти огромные, спокойные, внимательные глаза, Алекс и сама почувствовала себя немного спокойнее. Немного. Не намного. Она была отчасти разочарована, когда солнышко убрала руки и встала. Просто ушиб. Расплющила мачту, проворчала Алекс. Ты хочешь, чтобы он сломался? Я могу взять камень. Молю тебя, не беспокойся. Ты и так уже очень много сделала». Она издала болезненный хрюкающий звук, поджав одну ногу под себя. «Меня могут сбить с ног», — затем устала застонала, вставая. «Но я не из тех, кто останется лежать. Ух ты!» И ей пришлось схватить солнышко за руку, когда порыв ветра чуть не сбил ее с ног. Продуваемый ветром песок, лысеющие дюны за ним, лесистые холмы вдалеке оказались ничуть не более привлекательными с этого угла. Или менее, или вообще не были привлекательными с любой точки. «Что теперь? Возьмем все, что можно использовать». И солнышко кивнуло в сторону разбросанного хлама, выброшенного на берег у полосы прилива. «Воровать чужие вещи?» Алекс вдохнула и с силой выдохнула. «Это я могу». Потребовалось некоторое время, чтобы распутать клубок веревки, все еще прикрепленный к расколотой мачте, и оттащить кусок горелой парусины. Но под ним был сундук с инкрустацией, который щекотал ладони опытной воровки. Замок был далеко не так хорош, как отделка. Потребовалось всего несколько ударов веслом, и он был открыт. Алекс вытащила первую попавшуюся вещь и подняла. Красная куртка с эпалетами и блестящей вышивкой. Позолоченные пуговицы в форме морд грифонов. Солнышко с сомнением посмотрело на нее. «От этой куртки слишком тянет жопой военного. Должно быть, это одежда Константина. От него тоже сильно тянула жопой военного». Алекс начала расстегивать пуговицы. «Как думаешь, он выжил? Он сражался с Якобом до смерти, так что, полагаю, нет». Солнышко пожало плечами. «С Якобом никогда не стоит сражаться до смерти». Она на мгновение замолчала. «Поскольку он не может умереть». «Это хорошие новости», — сказала Алекс, просовывая ладонь в рукав. «Я имею в виду, он может оказаться в ловушке на дне Адриатики или раздавленным в фарш, или сгореть дотла». Солнышко на мгновение задумалось. «Или все три варианта сразу». «Это не такие уж хорошие новости». Сказала Алекс, просовывая вторую руку. Солнышко пожало плечами. «Я научилась не беспокоиться о том, чего не могу изменить». «Никогда не умела этого», — сказала Алекс, застегивая пуговицы. «Чем меньше я могу что-то изменить, тем больше это меня беспокоит». «Разве тогда ты не беспокоишься обо всем и всегда?» «Так и хожу, как обосранная. Как я выгляжу?» Солнышко подняла бровь. «Как императрица Трой». «Ну, вообще похоже на мой привычный стиль». Алекс приняла позу генерала на батальном полотне. «В переулках святого города». Куртка была ей велика, но она постаралась устроиться в ней естественно. Лебедь, а не утка, как показывал барон Рикард. «Твой запах военной жопы, должно быть, выделялся среди нищих», сказала солнышко. Алекс подняла подбородок к небу. «Я выделяюсь в любой компании». «Я исчезаю в любой компании», – пробормотала солнышко, – «как шепот в урагане». «Ты всегда производила на меня впечатление», – сказала Алекс. Солнышко нахмурилось. «Я просто имела в виду...» «Кто то идёт?» Алекс почувствовала знакомую тяжесть в животе, когда солнышко схватило её за запястье, и они побежали к дюнам. Это смешение о нет ужаса, только не снова отчаяния и почему со мной ярости. Так же, как когда галера выскользнула из укрытия и устремилась на них сколько месяцев назад? Этим утром. Это было этим утром. Алекс с трудом поднялась на дюну, сползая назад почти на то же расстояние, на которое продвигалась. Свободная куртка развивалась, и, наконец, она перевалилась через гребень, упала на живот и принялась выплевывать песок. Темные фигуры двигались по бледному берегу. В глазах все расплывалось, поэтому было трудно сосчитать. Затем она увидела свои следы. Узор вмятин, ведущий прямо вверх по дюне, очевидный, как большой палец, недвусмысленно указывающий на ее укрытие. Она сползла ниже гребня, прижалась к песку, закрыла глаза. «Может, они помогут?» – пробормотала она, как молитва. «Может, они будут милыми и у них будут, не знаю, пирожные?» Она чуть не добавила аминь в конце. «Я бы не поставила на это свою жизнь», – пробормотала солнышко, вглядываясь сквозь тонкую траву на гребне. «Я насчитала восемь. Хорошо вооружены». «Пирожных не видно, но у одного есть штука, вроде штопора. Может, большой любитель вина?» «Великоват для пробки». «Тогда для чего он?» спросила Алекс, отчаянно подскуливая. «У меня такое чувство. Я бы предпочла не знать». Солнышко немного сгорбилось и положило руку Алекс на плечо. «Они смотрят на сундук. Может, именно его они и ищут?» прошептала Алекс. «Может, они тоже военные жопы?» Она слышала отголоски разговоров, приносимые ветром. «Что они говорят?» «Они говорят, датчанин уже в пути. Кажется, они этим обеспокоены. Кто этот датчанин? О боже, кто может беспокоить человека с гигантским штопором?» Солнышко не потрудилось ответить. «Они бросили вещи на пляже», – пробормотала она, прищурившись. «Значит, ищут что-то другое?» Алекс сглотнула. Она не хотела произносить это слово, но от этого было не уйти. «Меня? Думаю, нам лучше двигаться», прошептала солнышко, сползая по склону дюны на животе. «О, боже», прошептала Алекс, скользя за ней. «Они видели следы? Они проявляют к ним интерес». Солнышко схватило Алекс под руку и потянуло ее вверх. «Думаю, сейчас нам лучше бежать». И Алекс побежала. К сожалению, это было не в первый раз.